Карина Дёмина «Дикий-дикий запад» Глава первая, где некий господин прибывает на Дикий Запад, дабы решить одну крайне щекотливую проблему. Клиент мне сразу не понравился. Вот бывает такое, что только глянешь на человека и всем нутром своим понимаешь – Ничего-то кроме неприятностей ждать от него не стоит. А главное, и сам он об этом знает, а потому поглядывает свысока, снисходительно эток, понимая, что деваться нам от него некуда. Что поделаешь? Дела в конторе шли не сказать, чтобы хорошо. Если сказать, то хорошо-то они не шли никогда, что не мешало Эдди надеяться что вот однажды случится чудо, и про нас узнают. Нет, местные-то знали, да и как не узнать, когда городок наш столь мал, что знали тут все и про всех, а уж про контору частного сыска и решения ваших проблем и подавно. Название придумал Эдди, и все прочее тоже. Он же, облачившись в приличный сюртук, ныне хмуро разглядывал визитера. «Первого почитай за месяц». А визитер, стало быть, пялился на Эдди. «Оно-то верно. Братец мой единокровный. В сюртуке огляделся весьма даже представительно. Еще и морда, битая белым клином, которого братец Давичи все-таки взял, уже отошла. Почти. Левый глаз так и вовсе приоткрылся уже. А что синева вокруг, так она, как матушка изволила выражаться в хорошие дни, весьма даже гармонировала с цветом сюртука. Чего изволите, хмуро поинтересовался Эдди и сплюнул в плевательницу, медную. Ее он, помнится, в том году принял в зачет одного долга, ибо больше брать с Макфи было нечего. Плевательница была большой и солидной, и на людей незнакомых впечатление производило изрядное. Клиент... Потенциальный клиент вздрогнул. А то, Билли, чтоб ему веревка занозистая попалась, братца моего отделал славно и зуб выбил. Эдди его уже выбивали, конечно, так что отрастет, куда он денется. Да только пока вид был внушающим. Да. В общем, клиент вздрогнул и на меня посмотрел. А я что? Я улыбнулась. Матушка еще сказывала, что если улыбаться людям, то они будут добрее. Правда, может, где-то там оно на востоке так и было, что одной улыбки хватало, а тут, на западе, с револьвером оно всяко надежней. Я и положила руку на свой кольт, на всякий случай. А то ведь человек в городе явно новый, у них всякая придурь в голове случается. Некоторые его и ухаживать пытались... Один даже в окно полез как-то, с цветами. Потом на суде лаялся, что намерения у него были исключительно добрые. Он бы даже женился потом, и что стало быть, зря Эдди ему эти цветы в одно место засунул. Но та история старая, ей лет десять уже. После нее-то братец и перестал ругаться, что я сплю с револьвером под подушкой. Даже новый подарил, под вторую подушку. «А что, места у нас дикие». «Добрый день». Гость стянул с головы котелок и поклонился. Я кивнула. Эдди снова сплюнул и языком дру потрогал. Поморщился. Стало быть, зуб выбит не до конца. А значит, предстоит, как это говаривала матушка, визит к добрейшему мастеру Брину, который в городе был забродобрея, цирюльника и еще зубы дергал. За это его и недолюбливали. А может, за на редкость поганый характер. «Верно ли я понял, что вы мистер Элайя?» И снова на братца уставился. А главное, глядит, не мигает. И братец тоже. Правда, ему не мигать сложнее. Глаз-то пусть и открылся, все одно слезится. Эдди кивнул. «Мне вас настоятельно рекомендовали, как человека...» Тут уж гость запнулся, ибо человеком Эдди был едва ли на четверть. Но ничего, спустил, кивнул, подбадривающе даже. И этот в сизом костюмчике, который явно на заказ сшитый и не криворуким Клюпином-младшим, продолжил. «Как человеком, способного решить любую проблему...» Даже весьма щекотливую. Ага, сказал Эдди довольно и оскалился уже во весь рот. Я глянула на него с немалой укоризной. Маменька помнится, крепко его пеняла за эту вот улыбку, с которой становились видны и длинные спалец-клыки, и резцы подточенные и прочие зубы. Учила она его, учила да бестолку. Что ж, в таком случае гость вздохнул и огляделся. Где мы можем побеседовать? А вот туточки. Эдди гостеприимно обвел рукой нашу конуру, которую гордо именовал конторой. Прежде-то тут салон был, который матушка держала, когда еще надеялась, что однажды в нашем захолустье кому-то, кроме беттиных шлюх, станет интересна высокая мода. От той поры остались кружевные занавески, салфетка с вышитыми колокольчиками и ваза на ней. Некогда в вазе стояли цветы, и матушка каждую неделю букет меняла, но, в общем, не сложилось с высокой модой. Хм, действительно, он вновь покосился на меня, но осторожно. То ли револьвер мой любопытство сдерживал, то ли хмурый взгляд Эдди. Тот и руки сцепил, насупился и вид. В общем, во многом внешностью Эдди, как любила говорить моя маменька, пошел в деда, который был не просто так, а орочьим шаманом. Вот и достались от него Эдди, что тяжелая челюсть, что ты лоб немалой твердости. В прошлом-то году один умник этим самым лбом стену пробил. Не специально... Надеялся Эдди вырубить и уйти. А стена возьми и... — Сестра моя! — мрачно сказал Эдди. И в голосе его лично я услышала предупреждение. Впрочем, не только я, если господин тоже вздрогнул. А вот рост Эдди достался уже от бабушки, той, которая по материнской линии. А невысоких ха, -ха и не бывает. — Милли... Вообще-то, Мелисента. И даже Мелисента Георгина, Августа Фредерика и Аланта Годдард. На кой одному человеку такая куча имен, матушка мне честно пыталась объяснить. Прочесть там родовую, предков, славу. В общем, я слушала, пыталась. А то ведь к чему матушку огорчать? Ей его и Эдди хватает, которого папенька мой однажды в дом привел и сказал, мол, сын и наследник, стало быть, воспитывай. Матушка, думаю, к тому времени она изрядно утратила иллюзий о счастливой совместной жизни, а потому лишь кивнула и принялась за дело. Оно-то, конечно, воспитать мальчишку, который первый десяток лет жизни своей провел ворочьем племени – Дело такое сложное, но матушка справилась как-то. Позвольте представиться. Гость снова поклонился, как-то хитро ножкой мазнувши, от чего сразу стало понятно. Воспитанный засранец. Чарльз Диксон. Чарли, стало быть. Кивнул Эдди, бурави этого Диксона недобрым взглядом. И ноздри широкого носа раздулись, втягивая запах. «А пахло от гостя?» «Хорошо пахло. Не навозом, потом и прочим, чем тут пахнет по обыкновению. И даже не цветочками, как от беттенных шлюшек. А, в общем, хорошо». «Чарльз, если позволите». Гость положил руки на спинку стула. «Третий граф Нивелл». «Если он думал, что мы тут восхитимся, то это зря. Мы с Эдди переглянулись». И братец пожал плечами. Мал случается с людьми и такое. А что? В нашем захолустье, тех, кого только не встретишь. Так что графом больше, графом меньше. И чего надо? спросил Эдди, вовсе теряя терпение. Это уже у него от огненных девов, с которыми спутался кто-то из совсем уж дальних предков, и Эдди напрочь отрицал это родство. Но я матушке с ее способностями кровь разглядеть верила. А то раздражался братец легко и порой вовсе впадал в ярость. Правда, сам он утверждал, что ярость — это от бабки, которая происходила из прибрежников, а те славились неукротимостью нравов в бою, но сложное у него родословное. Чего уж тут. «Надо!» Графчик присел на стул, осторожно так, будто ожидая от этого стула пакости какой. К слову, не зря. Помнится той неделей, этим самым стулом, Эдди оглушил кривого пью, решившего, что раз он знает, с какой стороны за ружье браться, то теперь он в городе самый главный. Стул от того развалился, а очинил его Эдди сам. Из экономии. У моего брата множество талантов. Это все признают. Но вот мастер... Мастеров в нашем роду, похоже, не было. «Мне необходимо, чтобы вы помогли мне отыскать мою сестру». Это графчик произнес спокойно и ровно, выпилившись на Эдди, который вдруг от взгляда его смутился. «Вот честно, кто бы другой и не заметил. Но я-то не другая, я-то вижу». И я готов платить. Я убрала револьвер со стола и даже ноги сняла, вспомнивши, что коль человек платить готов, то надобно с ним совсем уж вежливую быть. Клиенты на дороге не валяются, даже проблемные. А этот на стол упал кошель, тяжеленный, видать, нарочно готовил, чтобы Эдди впечатлить. Так-то мы не совсем и дикие. Нормальные люди кошелей с собой не таскают. Чревато это. Куда уж безопаснее с чековой книжкой гулять. Но Эдди на кошель уставился. Я вспомнилась, что зима не так и далека, а угля в яме едва ли на треть осталось. Да и неплохо бы стены подконопатить. Стекло в гостиной треснуло, крыша снова подтекает не говоря уже о том, что обои совсем уж выцвели. А матушка молча перешивает очередное платье, надеясь, что перешитое, оно соседям покажется новым. соседям ты, честно говоря, на платье плевать, особенно Доусону, что стал заезжать слишком уж часто, чтобы это не выглядело подозрительным. Но матушке же не скажешь. Эдди тоже». Он Долсону сперва зубы выбьет, а потом и душу вытряхнет. А по мне так ничего, пусть бы ездил. У Долсона плантации изрядные, и дом хороший, и сам он мужик видный. Глядишь, и сложилось бы. «Сестру?» — уточнил Эдди. «Сестру». Рядом с кошельком лег снимок. «Я шею вытянула, селись разглядеть девицу, которая на нем». Уж больно интересно вдруг стало, только не вышло. Ну да, Эдди потом покажет. К сожалению, юные девушки порой увлекаются неподходящими личностями. Графчик произнес это припечально. «Ага», — сказал Эдди, пальцами пошевелив, отчего гость вздрогнул. Но зря, это не про него, это... И вовсе Милфорд не был неподходящим. Ну да, обычный ковбой, у которого за душою конь да револьвер. Но у многих и того нету. В степь ходил, возвращался. Как везло, так и возвращался. Песни еще пел красивые, про любовь. И цветы однажды принес. Сказал, что я ему нравлюсь. И намерения у него были самые серьезные. До встречи с Эдди. В общем, не задалось у меня с личной жизнью, да. Наш род весьма состоятелен, и потому моя сестра многим казалась удачной партией. Однако она была помолвлена, и осенью уже должна была бы состояться ее свадьба с четвертым маркизом Шеффилдом. «Это мой хороший друг», — сказал, и пальцы так по столешнице постучали, выразительно. Однако случилось так, что на приеме Августа встретила некоего молодого человека, которым вдруг увлеклась. При том, что об этом увлечении не знали ни я, ни матушка. А потому побег ее стал совершеннейшей неожиданностью. Эдди уставился на меня. «А я что? Этакая дурь мне в голову точно не придет. Куда бежать? Да и...» От Эдди не убежишь. И потому я сделала вид, что совсем даже ничего не поняла. И вообще, сижу вот, паутиной любуюсь. Она оставила письмо, в котором призналась, что никогда не любила Ричарда, вернее, принимала ошибочно симпатию за любовь, и что лишь с неким Энн познала всю глубину этого чувства. В руках Эдди хрустнул карандаш. Была у него привычка крутить что-нибудь в пальцах. Вот и... Она просила ее не искать. Говорила, что они заключат брак, а потому уедут туда, где ее прошлое не станет помехой. Карандаш полетел на пол. Я вздохнула. Вот. И не скажешь, что дура. Но девчонку было жаль. Не от того ли, что со мной такого не приключится? Любовь любовью... В нее-то я не больно верила, но безумца, который рискнул бы с Эдди связаться, в округе нет. Как вы понимаете, случился скандал. Мне пришлось объясняться с Ричардом, который был весьма огорчен, даже оскорблен. — Сам дурак, — пробормотал Эдди. — Простите. — Если есть невеста, то приглядывать надо, — сказал и засопел. На меня взглядом стрельнул. А я что, знать-то, что Эдди заглядывал к Молли Шеппард, я знаю. И что даже подумывал предложение сделать, тоже знаю. Ну да, подслушивать разговоры чужие, нехорошо, но полезно. Правда, Молли, будто почуяв приближение такого счастья, скоренько выскочила замуж за роса Кадиша. Точно дура! Оно, конечно, у Кадишей. «Земли прилично, и деньжата водятся, да не в них счастье». И запил Эдди зря. Матушка ему так и высказала, мол, человек достойный в любой самой неприятной ситуации сумеет сохранить лицо. «Это верно, но я полагал, что Августа девушка разумная, а тут не догнал. Она... она и вправду разумная девушка». Графчик печально улыбнулся и сумела все обставить так, будто уехала к подруге в гости. Та поверила в большую любовь и согласилась помочь. Две недели августа якобы гостила у нее, нам приходили письма, и никто ни о чем не волновался. Но она не вернулась домой в срок, а потом время было упущено. Взгляд Эдди стал тяжелым. «А я что?» Девка-то молодец, сообразила, как все обставить. Сообразить бы ей еще и другое. Любовь. Любовь такая штука, опасная. Матушка моя, вон отца, на что любила? Я-то, конечно, всей правды не знаю, кто мне скажет. Ну и не полная идиотка, чтобы взять и поверить в эту самую любовь. То есть, что матушка любила, это да. Не любила бы. «Небось, в жизни не стала бы сбегать из дому, да со своим семейством ссориться. Но вот отец привести привез, в доме поселил, а после скучно ему стало. Да, как-то вот...» Графчик руки сцепил, да так, что кости захрустели. «Я нашел и жреца, заключавшего брак, и свидетелей. Брак законный. Уже хорошо» миролюбиво заметил эдди а то ведь случается всякое я кивнула случается «Вон, она у матушки бетти если не каждая вторая то каждая третья девка точно из дома поза любви большой сбежавшая только частенько этой самой любви хватало лишь до первой гостинички а бывало что и сама эта любовь девку в бордель продавала жизнь штука такая Сложное. Честно говоря, я ожидал, что Августа вернется домой. Напишет, позвонит, телеграмму пришлет на худой конец. Право слово, мы с матушкой, конечно, были злы, но не настолько же. Однако... Не написала? Нет. И это, признаюсь, меня несколько насторожило. Мы с Августой довольно близки. И да, возможно... Она бы опасалась, что я разозлюсь. Эдди хмыкнул. Однако должна была бы понимать, что прежде всего меня волнует именно ее благополучие. А этот женишок? О нем удалось выяснить немногое. Некий Уинстон Грейтон. Моим знакомым он доводился дальним родственникам, об устройстве которого они и хлопотали, правда, без особой надежды. Взгляд Эдди сделался весьма выразителен. Да, признаюсь, я тоже не слишком поверил. Однако и оснований обвинить этих людей в чем-то у меня не было. Хрустнул второй карандаш. Это он все переломает. Бишопы, семейство весьма почтенное, известное. А потому, как понимаете, не на любую шею можно веревку накинуть. Иногда Эдди проявлял редкостное понимание. «Именно». График изобразил кривоватую улыбку. «Мне удалось выяснить, что этот Уинстон прибыл в город за неделю до встречи с Августой и отбыл сразу после свадьбы. Вместе с тем Элайя Бишоп весьма скоро подал претензию на выплаты преданного, которая была оговорена моим отцом. А вы...» Часть денег я выплатил, но не все. Имелись юридические основания об отсрочке. Поймите, дело не в деньгах. Я лишь желал убедиться, что с моей сестрой все в порядке. Если она счастлива с этим Уинстоном, я приму его в семью. Постараюсь, во всяком случае. Вот тут лично у меня возникли некоторые сомнения. Уж больно морда у графа выразительной была. С такой мордой только новых родственников в семью и принимать. Честно говоря, я надеялся, что эта отсрочка позволит как-то связаться или с Августой, или с ее супругом. Не вышло? Нет. И сколько? Что? Сколько вы им выплатили? Двадцать пять тысяч долларов. Мы с братом переглянулись. В его взгляде мне почудилось сожаление – «А я? Что я? У меня тоже приданное есть. Конь, пара револьверов и еще матушкины кружева. Ну и деньжат Эдди на бы сотни-две, когда постарался». «Это мелочь на самом-то деле», — графчик махнул рукой. «Основная часть приданного — более ста тысяч». «Это, может, там мелочь», — спокойно отозвался Эдди. «А здесь...» И за пару долларов глотку перережут. Но ты это понял, да?